Глава 8. Бессмертный Лур. Звезды мгновенно обрели четкость. Корабли землян один за другим вывалились из сверхвременного пространства в реальное время звездной системы. Почти там же, где вынурнули пауки, похитившие Шиллу. Точность выхода по засеченным координатам была почти стопроцентной, если принять во внимание величину Вселенной. Заги или Луны вынурнули где-то неподалеку. Почти сразу биокомпьютеры земных кораблей получили сигнал от зонда слежения, который приблизился к борту некогда выпустившего его крестоносца. Макс открыл шлюз, и зонд вплыл внутрь. «Капитан!» – тут же вышел на связь Макс, считавший первую информацию с зонда. Второй малыш попытался преследовать уходящий корабль, корабли, но был замечен и уничтожен не очень далеко отсюда, у седьмой планеты. «Осмотреться!» – коротко приказал Крас. Все корабли, не дожидаясь приказа капитана, уже включили энергетические щиты. Выстроившись в линию, они методично обшаривали сканерами близлежащие планеты и пространство между ними. Прошло несколько минут, однако возможной атаки не последовало. Ближний космос был пуст. Землянам тускло светила одинокая желтая звезда, вокруг которой вращалось больше двух десятков планет. Семь ближних хорошо прощупывали сканерами, а орбиты остальных Проходили очень далеко. «Где мы? Зануда!» Поинтересовался Алекс у своего биокомпьютера. «Система мне очень знакома». Выйдя заблаговременно из состояния долгого сна, капитан невидимых подтягивал энергетический напиток. Александр тоже приходил в себя с помощью напитка в соседнем кресле. Полет прошел, как всегда, незаметно. Оба спали в своих кубриках две недели подряд и очнулись с разбуженной автоматической системой только три часа назад. А потому... Организм еще не полностью пришел в себя после сна. Змея, корабль капитана невидимых, спокойно вмещала в себя 6 человек в рубку, имела 4 одиночных отсека для сна, учитывая, что обычно на нем не летало больше двух человек одновременно, это было нормально и достаточно объемный грузовой отсек. Сейчас там помимо двух компактных одиночных турбоглейсеров открытого типа, предназначенных для перемещения на небольших высотах, Находилось 10 законсервированных дроидов и обширный арсенал оружия. Все, что могло понадобиться для небольшой увеселительной прогулки к центру галактики. В крестоносце арсенал был еще обширнее. Гарри захватил несколько ручных установок фотонных торпед и ударную короткоствольную систему, стрелявшую желтыми энергетическими шарами, сделанную по образцу оружия лунов и на основе той же энергии, а также полный набор лазерных ружей. Некоторые из них вполне могли соперничать по мощности со стандартными пушками, которыми были оборудованы легкие штурмовики серии «Ястреб». Зато открытые турбоглисеры туда уже не поместились, несмотря на то, что «Крестоносец» был самым вместительным кораблем из трех. Просто не хватило свободного пространства. Алекс, тем не менее, разрешил такую загрузку. Личная огневая мощь «Гарри» с «Максом» часто оказывала большую помощь, чем возможность скоростного передвижения по планете. Кроме того, в челноке у «Астрес» и «Сира» тоже находилось два одиночных турбоглиссера. Перед полетом «Крас» проверял технические возможности машин, изготовленных обтекаемыми и компактными в угоду скорости, и знал, что они при крайней необходимости могли нести двоих. Правда, второму пришлось бы сидеть на неудобной багажной части, изо всех сил цепляясь за водителя. Помимо арсенала и турбоглиссеров, «Сира» также умудрился запихать в свой багажный отсек Целых 14 дроидов-охранников новой модели 570 DR. Багаж Астры, кроме стандартного оружия, составлял набор космобиолога, где были необходимые приборы и реактивы для проведения опытов и оказания медицинской помощи людям и другим гуманоидным расам. А также добрая сотня новых комплектов с ампулами гена-нейтрализатора. Сверившись с записями сообщений из главного компьютера ВКР, которые хранятся в моей памяти, наконец подал голос зануда, «Хочу сообщить». что представители нашего подразделения уже здесь бывали. На шестой планете этой системы Александру и Астре удалось войти в контакт с представителями водной цивилизации, который называл себя частью Силана. «Точно!» – вспомнил Алекс, бросив взгляд на своего бойца, как ни в чем не бывало подтягивавшего энергетический напиток. «Знакомая система. Я же сам ее детально изучал на базе по отчетам после вашего полета». «Да, капитан!» – кивнул Александр. «Интересная оказалась система». С нее тогда все и началось. Как теперь обстановка? Деловито поинтересовался крас у биокомпьютера. На трех ближайших планетах нет признаков жизни, сообщил спустя некоторое время зануда. Каменная пустыня с мощным радиоактивным фоном. Мертвые океаны, занимают всю поверхность четвертой и пятой планеты. На шестой планете мои сканеры обнаружили какие-то постройки в горах. Наличие биологических организмов. Вероятность 35%. «Там наблюдается давнее разрушение». Крас приблизил на экране изображение шестой планеты, иссеченной горными цепями вдоль и поперек. «Есть следы вневременной активности?» — уточнил капитан невидимых. «Есть», — ответил чуть помедлив зануда. «Но они обрываются у седьмой планеты. Она представляет собой заснеженную пустыню с высоким радиоактивным фоном, как и повсюду. Ближе к полюсу обнаружен один объект, сходный по параметрам с небольшой станцией слежения». Активности не проявляет. Остальные 13 планет недоступны для сканеров. — Ясно. — снова кивнул Красс. — Значит, дальше пошли на обычных двигателях. Ищите переголку в стоге сена. Осмотрим это место позже, а пока рассчитай курс к шестой планете. Красс скользнул взглядом по увеличенному изображению ближних планет. С такого расстояния можно было лишь рассмотреть ледниковые шапки в горах. На любой из этих планет теперь могла оказаться военная база загов, а мирная на вид обстановка мгновенно обернуться неравным боем. Пока, однако, пространство было спокойным. А ближний космос пуст от кораблей и кодированных передач. «Курс рассчитан», — отрапортовал Зануда. Свяжи меня с остальными», — приказал Алекс. «Выполняю». Первый отозвалась специалист по внеземным формам жизни. «Астра слушает». «И я тоже», — проговорил и Исиро. «Макс и Гарри на связи», — подключился к разговору Макс, как всегда говоривший за двоих. «Ребята, как выяснилось, вы здесь уже бывали», — озвучил Крас обстановку. «И все знают, что на шестой планете живет некто, возможно, обладающий полезной информацией. Надо с ним пообщаться, если он еще жив». «Конечно, знают», — высказался громче всех и Исиро. «Этот некто мне лучшего дроида разнес на куски». «Нечего было палить, пока не разобрались, в чем дело», — напомнил Александр. «Он же вас с Астрой спасал», — как бы оправдываясь заметил хакер. «Для этого я их и делал, а этот осьминог его сразу в щепки разнес. Нервный такой!» «Все ясно. Приказываю змеи и крестоносцу совершить посадку на шестой планете», — закончил приение окрас. «Чайки оставаться на орбите до особых распоряжений». «Принято, шеф!» — отозвался Макс. «Мы не против», — ответила Сира за себя и за Астру, но уже гораздо спокойнее. Специалист по внеземным формам жизни на этот раз не проявила привычной активности в изучении новых форм жизни. Слишком сильны были впечатления от прошлого телепатического контакта со осколком Великого Силана, который не оставил у нее приятных ощущений. На этот раз ей было приятнее оставаться на орбите. Когда, совершив короткий перелет, все корабли, включая Чайку, зависли над шестой планетой, Астра сняла общие показания приборов. Радиационный фон, наследие Древней войны, был здесь гораздо ниже, чем на остальных планетах. Занимаясь привычным делом, Астри припоминала все, что рассказала им тогда это странное и опасное существо, похожее на осьминога. Некогда существовавшая здесь жизнь теплилась уже давно только в специальных герметических строениях, городах-куполах, базах и космопортах, уже много столетий лежавших в руинах. Сначала агрессивные вайтахи нанесли первый удар по цивилизации Великого Селана, Мозга, который получался из слияния нескольких бессмертных водных созданий, сумевших расширить и перенести ареал распространения своей расы на сухие планеты, создав летательные аппараты легче воды. А потом, когда Силан решил ради будущего спасения расы перенести себя из водного мира, зараженного радиацией, на другую, еще не охваченную войной планету, его настигли и там. От Вайтахов удалось отбиться ценой жизни большинства бессмертных, бывших таковыми только в водах родной планеты. Уцелела лишь одна его часть, последняя. Следом пришли заги. Они поработили вайтахов и разрушили все, что еще оставалось на планетах. Но существу, называвшему себя Лурром, чудом удалось тогда выжить. Добившись своего, заги покинули эту безжизненную систему, не тратя время на детальное обследование планет. И Лур остался жить в герметичном куполе среди горных вершин шестой планеты. и единственным из бессмертных в ожидании своей медленно наступавшей смерти, ибо никто, согласно древним пророчествам водной цивилизации, не мог долго жить вне своей планеты. И именно с ним Александр и вошел тогда в контакт, чтобы узнать, где держали пленных землян. Судя по данным сканеров, доложил Зануда, когда турбоглисер завис над планетой, ситуация близка к исходной. Особых изменений нет. Как удалось тогда узнать Александру, Планета была колонизирована более 500 земных лет назад, а основной целью колонизации было обслуживание пролетавших мимо космических кораблей. Когда-то шестая планета была перевалочной базой цивилизации, оказавшейся не очень успешной в военной области. Прямо под нищим кораблей сканеры обнаружили руины огромного города, на краю которого прятался купол, который Алекс надеялся обнаружить невредимым. «Мы идем вниз», — сообщил в эфир Красс, и его корабль начал снижение. Начав спуск, Змея и Крестоносец на несколько минут зависли над разрушенным городом, обшаривая своими сканерами скалистые отроги, среди которых прятались некогда грациозные здания. То, что осталось от города после бомбардировок, напоминало разворошенный муравейник только белого цвета. Почему-то все здания здесь были выполнены из белого строительного камня. Лишь несколько зданий в дальнем конце города сохранились. Это были купола, под которыми имелась искусственная атмосфера. И среди них один, в котором жил древний Лур, существо, способное видеть среди ближних звезд. Оба корабля беспрепятственно сели в сотни метров от купола, который, казалось, был сделан из полупрозрачного стекла. Но Красс знал, что это нечто другое. Какой-то неизвестный землянам самовосстанавливающийся материал, который быстро заполнял проделанные в нем отверстия новой массой, словно зарастал, как живой. «Я пойду один», — решил Красс, бросив взгляд на Александра, который собирался составить ему компанию. Но капитан», — попытался возразить рассудительный Александр, — «вам одному, мне кажется, будет небезопасно, да и, честно говоря, хотелось еще раз взглянуть на этого бессмертного обитателя океанов». Крас немного подумав, согласился. Как-никак, именно Александра Лур тогда выбрал в качестве собеседника. Правда, только по одной причине. Он тогда был старшим в группе, а высокомерный Лур общается только со старшими». Теперь старшим был сам Красс, и он боялся, что Лур снова сыграет злую шутку со всеми, кто ему не подходит по рангу. «Ребята!» — сообщил капитан невидимых по рации Максу и Гарри. «Мы заходим в купол. Оставайтесь в корабле и прикрывайте нас снаружи». «Есть капитан!» — ответил Макс, а Крассу показалось, что он услышал вздох Гарри, у которого руки просто чесались во что-нибудь пострелять. «Но здесь такого быть не должно. Во всяком случае, Алекс на это очень надеялся». Шлюзовая камера змеи мгновенно захлопнулась за ними. Командир посмотрел на серое небо планеты, казавшееся бездонным, и осторожно двинулся к трем куполам, видневшимся неподалеку. Вспомнив инцидент с дроидом, Крас решил на этот раз не брать охранников. Входа в купол было не видно. Похоже, Лур никогда ими не пользовался и не покидал своего искусственного жилища. Поэтому Александр, подняв ружье, самостоятельно проделал квадратное отверстие в куполе, из которого сразу повалил синеватый газ. Края отверстия начали на глазах затягиваться. «Быстро восстанавливается», — заметил на это Крас, и первым шагнул внутрь, не дожидаясь, пока стена купола полностью зарастет. Сквозь бронестекло шлема Крас увидел внутри круглый зал со светящимися стенами, из которого вперед и чуть вниз уходил тоннель, заполненный сейчас синим туманом. «Активность среды под куполом усиливается. Нас уже заметили», – предупредил Александр, следивший за показаниями портативного анализатора биологической среды, который был смонтирован в его скафандре. «Ничего», – ответил Крас, направляясь вперед по тоннелю. «Мы ведь пришли в гости к твоему другу. Надеюсь, он нас выслушает, прежде чем размазать по стенкам своего купола». Александр пошел вслед за своим капитаном. Метров через 200 перед разведчиками открылось обширное пространство, добрая сотня квадратных метров, заполненное темно-синей непрозрачной жидкостью, над которой тоже висел едкий туман. Это была не вода, а скорее питательная биомасса. Красс скосил глаза на анализатор. Атмосфера здесь была просто ядовита для человека. Внезапно биомасса забурлила. Что-то огромное всплывало из глубин этого бассейна. На этот раз болевых ударов, выключающих сознание, не последовало, и скоро оба землянина рассмотрели на поверхности бассейна красное желеобразное существо с длинными конечностями, похожее на огромного осьминога, только без глаз. Как читал о первом контакте в отчете своих бойцов капитан Красс, изъяснялось оно телепатически. «Я давно ждал вас, люди. Первый теплый укол немного обеспокоил мозг Алекса, у которого тут же возникло ощущение, что Лур видит его насквозь. «Вы должны были снова прийти ко мне». Но на этот раз Лур общался с обоими, видимо, посчитав их достойными разговора с собой. «Почему ты так решил?» – мысленно спросил Крас, быстро сообразив, что рот открывать совсем не обязательно. Этот странный собеседник действительно читал его мысли. «Вы всегда появляетесь следом за теми, кто уничтожил мой народ. Загами, как вы их называете на своем языке», – снисходительно пояснил он. «А заги недавно пролетали в пределах моей видимости». «Значит, ты видел их?» – перешел сразу к делу крас, лишь только у него появилась малейшая ниточка. «Скажи, куда они направлялись? Сколько их было?» Неожиданно, словно тонкая игла вошла в мозг Алекса, сделав ему предупредительный укол. И у капитана невидимых вдруг появилось странное ощущение, что Лур был сильно уставшим или больным. Общаться с людьми ему совсем не хотелось, но он на это почему-то пошел. «Вы прилетели за женщиной», – добавил осколок великого Селана. «Она была с ними». Я чувствовал ее страх издалека. «Значит, она еще жива», — кивнул Крас, забыв, что это делать не обязательно. «Мы хотим ее спасти. Скажи нам, великий Лур, где ее искать?» Вместо ответа желеобразное существо с длинными конечностями погрузилось в бассейн с питательной средой. Лур так долго молчал, пребывая на глубине, что Крас уже стал подумывать о том, что эта странная аудиенция с бессмертным окончена. Но тут биомасса снова забурлила, и Лур всплыл на поверхность. «Я умираю», — сообщил он, — «мои дни сочтены, и я помогу вам в последний раз, но ты...» Алекса, внезапно сдавил обруч боли, от которой он слегка покачнулся, едва не упав в бассейн. «Должен поклясться мне, что выполнишь мое последнее желание». Краска колебался недолго. «Я выполню его», — согласился он, — «если ты скажешь мне, где женщина». «Хорошо». Обруч боли вокруг головы капитана невидимых разомкнулся, а сам Алекс инстинктивно сделал шаг назад и прислонился к светящейся стене. Его качало. Александр даже хотел поддержать командира, но тот устоял сам. «Едва вы появились здесь, как вас засекла автоматическая станция слежения загов на седьмой планете. Она отправила ваши координаты в догонку двум кораблям, тянувшим за собой блокирующим полем еще один, тот, в котором я чувствовал страх. О вашем появлении в этой системе знают. «Станция до сих пор отправляет обновленную информацию о ваших передвижениях, и скоро здесь будет карательный флот. Станцию надо уничтожить, но сам я этого сделать не могу». «Зачем ее уничтожать?» – уточнил Крас. «Она ведь не может нам помешать улететь отсюда». «Нет», – протелепатировал Лур, – «зато она может сообщить, куда вы улетели отсюда. А этого заги ни за что не должны узнать». Крас молча переваривал информацию, ожидая развязки. «У станции слабое хранение», — продолжал умирающий Лур, — «и красу показалось, что ему становится тяжелее с каждой минутой. Вы легко уничтожите ее, даже на своих небольших кораблях, а затем отправите в систему, координаты которой я уже перекачал ваши биокомпьютеры. В этой системе есть небольшая планета, всю поверхность которой занимает наша биомасса прородительница Много веков назад мы все родились на этой планете и затем покинули ее». Но до сих пор там живет последний бессмертный лур, отказавшийся улететь с нами. Он оказался самым мудрым из нас, его не приличали звезды, и потому он остался в живых. Вы найдете его и отдадите ему это. Существо медленно подплыло к самому краю бассейна, всколыхнув биомассу и слегка выползло на светящийся край. А когда лур снова оттолкнулся от стенки, то крас увидел небольшой красный куб, заключенный в полупрозрачную оболочку шара. По мерцающей поверхности шара пробегали искорки, словно он был наэлектризован и вот-вот должен был вспыхнуть ярким светом. «Что это?» — спросил Крас, не в силах оторвать взгляды от искривившейся оболочки. «Это магический куб жизни лурров», — пояснил разумный осьминог. «Мудрость Силана. Я хранитель этого куба вот уже почти тысячу лет. Но теперь ему нужен новый хранитель. Когда вы доставите его последнему лурру, он сможет возродить нашу цивилизацию». Крас осторожно приблизился к мерцавшему шару и взял его в руки, но ничего не ощутил. Ни сжения, ни тяжести. Шар был очень легким. «Но как мы найдем его?» — уточнил Крас. «Вам стоит только отыскать планету и оказаться близко к поверхности. Куб жизни призовет его сам», — сообщил Лур. «Ты обещал мне, землянин, что выполнишь это. В кубе скрыт источник энергии и разум, способный создать новый Силан. Это наша последняя надежда». «Я сделаю, что обещал», — кивнул Крас, продолжая разглядывать куб, заключенный в мерцающий шар. «Но как мы найдем Шиллу?» Лур снова погрузился на глубину и некоторое время молчал. «Во всех ближних системах идет брожение», — сообщил он наконец. «Скоро начнется Великая война. Я чувствую это. И хотя я умираю, но цивилизация Лурров должна возродиться. Информация о том, куда увезли женщину, содержится в этом шаре». Когда вы доставите его последнему бессмертному Луру, он откроет ее вам. Прощайте. Я активировал цепи самоуничтожения на всех объектах, до которых еще достает моя сила. Вам хватит времени, чтобы покинуть эту планету, ставшую мне последним прибежищем. Когда Лур замолк, Краса охватила отчаяние. Ему показалось, что Лур его просто обманул. Но тут, на мерцающих стенах, у бассейна появился непонятный рисунок. Закружились спирали, побежали змееподобные линии. «Пора уходить, капитан», — сказал Александр. «Больше он ничего не добавит». Крас посмотрел на шар, который держал в руках, и двинулся в сторону выхода. Прорезав лучом бластера отверстие в куполе, покидавшие его невидимые заметили, что оно уже зарастает не так быстро. Видимо, умирающий лур не считал нужным тратить последние силы на поддержание своей биосферы. Оказавшись внутри корабля, Крас отнес мерцающий шар в грузовой отсек, зажал его экранирующими полями и некоторое время смотрел на шар немигающим взором. Алекс немного боялся, что Лур посунул ему мину замедленного действия, но тот, похоже, не обманывал и не шутил. В этом шаре наверняка заключалось его будущее, которое было теперь целиком в руках капитана невидимых. Вернувшись в кабину, Алекс отдал приказание Максу и Гарри на немедленный взлет. — Шеф, — сообщил ему Макс, — незадолго до вашего выхода у большинства сохранившихся объектов в этом городе и в горах появилась энергетическая активность, словно кто-то включил их одним движением. — Так оно и есть, — подтвердил Крас. — Думаю, это осколок Великого Силана, хочет устроить себе пышные похороны, так что нам надо быстро уносить отсюда ноги. А после того, как змея и крестоносец поднялись в воздух, нацелившись в сторону орбиты, Крас вызвал на связь челнок Астры. У меня тут кое-что есть для любителей внеземных цивилизаций. В этот момент далеко внизу на каменистой планете вырос целый лес ядерных грибов. И точно такие же вспыхнули на многих соседних планетах, те разламывая скальную поверхность, где, вздыбивая толщу воды, Великий Селан перестал существовать.